Глава двенадцатая. Тайное и потайное Дир, тщательно упакованный в зимний камуфляж, сидел, уткнувшись в читалку на деревянных мостках над холодным зеркалом пруда. Тут же на берегу стояла удивительная маленькая, но крепкая лошадка неопределенной масти. Голова и живот у нее были белыми, ноги и спина рыжими. Роскошные заплетенные косами грива и хвост желтыми, почти золотыми. В отдалении, у окружающих пруд приземистых исп и заборов и плетней, по мерзлой траве бродили куры. А вот и рыцарь печального образа, со своим коньком-горбунком, приветствовал Лешего Шакильский. Сань, ты бы определился, пробурчал дир. Если я рыцарь печального образа, то лошадка должна зваться Росинант, а если конек-горбунок, то я не Дир, а Иван-дурак. — Тогда уж скорее Иван-дирак! — хмыкнул Шакильский, спрыгивая с Гнедова. — Ты смотри, кого я тебе привел! — Да уж вижу! — расплылся в улыбке Дир. — Привет, инспектор! — Что, как здоровье? — Нормально. — улыбнулся Дорожкин. И выудил из сумки книжку. — Это тебе. елки Ёлки-палки, сучья моталки! Покачал головой Дир. — Я ж бумажных книжек не беру, Женя. Куда ж мне бумажные? Я ж лесной человек. А ну-ка, дай хоть посмотрю. — Слушай, а ведь возьму эту. Зачитаю, конечно, но все одно возьму. Я ж когда первый раз ее читал полночи просидел, пока не осилил. — Возьму. — Помусоли еще разок. — В охотку, в охотку. — Вот чудак. Покачал головой Шакильский, глядя, как Дир прячет за пазуху вслед за читалкой и подаренную Дорошкиным книгу. — Правда ли, что у тебя там тысячи книжек в устройстве этом? — И ты их все читаешь? — Все не читаю. Покачал головой Дир, подходя к своей лошадке. Пролистываю несколько страниц, откладываю, если не то. С первых же страниц ясно, стоит читать или можно обойтись. А Дирак, Александр Валерьевич, кстати, был весьма умным мужиком. Книжку хорошую написал. «Принципы квантовой механики» называется. Подожди. Не понял, Шакильский. Ты же только фантастику читаешь. Не только. Поднял палец Дир. Просто нужен повод. А повод есть всегда. К примеру, однажды мне в руки попала книжка с названием Море дирака. От хорошей фантастики до науки один шаг. Или наоборот. Дир. Удивился дорожкин, глядя, как лишь и садится на лошадку. Да ты на ней как... Не надо. Сделал строгое лицо Дир, который и в самом деле, сидя в седле, опирался ногами о землю. Не надо лишних слов. Коняга очень обидчивая у меня. Зато если что-то вдруг не так, так быстрее слезать. Выпрямил ноги. И уже на земле. Дир любознательный. Заметил с улыбкой Шакильский, когда отряд из трех седаков покинул деревеньку макареху и углубился в лес. — Ты думаешь, как он ко мне прибился? — Это еще неизвестно, кто к кому прибился, — возразил Дир. — Ты же после меня сюда прибыл. — Ну, после, не после. А кто в кого впадает, смотри по руслу, — заметил Шакильский. — хоть бы и по руслу. Гордо расправил плечи Дир. — Все, я пас. Расмеялся Шакильский и продолжил. Я тут, когда осмотрелся, начал все исследовать, допроверять. Да проверять. Раз столкнулся с диром, другой, смотрю, а он вроде меня. Тоже в каждое враг носноровит вставить, в каждую сторону глаза выпучить. И стали мы тут пучиться хором. С усмешкой проскрипел дир. Леший ехал действительно на крепкой лошадке, расставив ноги в стороны. И с любопытством смотрел, как шуршит и пригибается задеваемый ими кустарник. Ты, кстати, вот еще вспомни, что, Женя, продал голос Егерь. Сам-то, ты почему здесь? Не любопытство ли тебя привело ко мне домой, или только работа? Далеко нам спросил Дорожкин Йорза в седле. Первые полчаса, в которые он, казалось, привык к верховой езде, прошли. И теперь каждый шаг серый отдавался во всем теле. — Ты не смотри на Дира. — оглянулся Шакильский. — Он считает, что деревянный. Ноги в стремена вставил. — Вот, я опирайся на них. Ногами работай, а то полуденную раскоряку я тебе обещаю. Впрочем, по-любому обещаю. — Так куда мы? — вновь спросил Дорожкин. Никак как в Тверскую область нацелились? — ты забыл показал на небо шакильский забыл про цирокумоллустрактус ну нет их и что не понял дорожкин может быть над нами нет авиамаршрутов а что касается военной авиации в стране кризис экономят топливо давненько они его экономят пробурчал дир который и на ходу умудрился уставиться носом в читалку ладно — хмыкнул носом Шакельский. Часа через два будем на месте. Ну или через три, если ты задницу сотрешь и медлить начнем. Там и посмотрим. Там в любую сторону больше двадцати-двадцати пяти километров не пройдешь. — Почему? — удивился Дорошкин. — Но здесь-то заповедник, это понятно. А на юге? Там же дорога, дача, деревня. Но просто как малое дитя пробурчал, не отрывая взгляда от читалки Дир. — Это пройдет, — неожиданно строго ответил Шакильский и во второй раз за день резко поднял вверху руку. И Серая дорожкина и конек-горбунок Дира замерли одновременно, словно были выдрессированы именно на этот жест. — Слышишь? — прошептал егер через секунду. Дир подобрал под себя ноги, Поставил их на землю, на которой виднелись слабые отпечатавшиеся в мёртвой земле следы уазика. Спрятал читалку за пазуху. Стянул вязаную шапку, покрутил лысой головой. «Слышу — Слышу, — сказал через минуту. — Но он близко не подходит. — Да и не возьмем мы его, пока он грязью движется. Я туда не полезу, испекусь. К тому же, кто его знает, вдруг он и меня переможет. И есть у меня подозрение, что это не маленькая собачка. О ком речь? Не громко, но как можно бодрее спросил Дорожкин, пытаясь скрыть замешательство. Вокруг стоял светлый и прозрачный сосновый лес, в котором не наблюдалось никакого движения. Кстати, давно хотел спросить, что тут с птицами? Мало тут птиц. Слинцой ответил Дир. И зверья мало. Обычного зверья мало. Да и необычного нет, считай. Почти нет. Уходит он отсюда. Потом расспросы, потом Адольфыч завозил сюда и птиц, и зверье выпускал. Но толку нет. Не держатся, бегут. Или гибнут. Ну, я у себя кое-кого сберегаю, кабанчиков, там косую, лосей. Еще кое-кого по мелочи. А тут мало. Гибнут. Говорю как есть. Рука Шакильского по-прежнему лежала на прикладе карабина. Не сами гибнут, а их гибнут. Тогда... Дорожкин нервно сглотнул. Тогда какой смысл работать егерем, если нет зверей? А не буду работать егерем, так их и не будет никогда. Прошелестел Шакильский и вдруг расплылся в нервные улыбки. Отстал вроде. Или в обход пошел. Затаился. Прибавим чуть-чуть. До полудня хочу успеть. Отряд двинулся дальше, и Дорошкин, еще раз посмотрев на след уазика, пробормотал. Маргарита и Ромашкин то и дело в каких-то ссадинах возвращаются. А в чем дело, не говорят. А меня один раз позвали на охоту. Так я чуть не... Подчищают они территорию. Не охотятся, а подчищают, — объяснил Шакильский. А когда тебя вот позвали, именно что охота была, то, что они подчищают в грязи таится или в паутине, если по-другому. Тут, говорят, грязь близко. Оно выбирается наружу, тут его и... Ну, я в таких делах не участвую. Мое дело — чистый воздух да граница. Опять граница. Вспомнил давний разговор Дорошкин и вдруг вздрогнул. Стиснул кулаки. Зажмурился. Как же он мог упустить? Вера Уланова пропала в шестьдесят первом году. Ну так и Дубицкас был выписан из квартиры в шестьдесят первом году. Совпадение. Выписан был в связи со смертью. Но все еще бродит по институту. Может быть, и Вера Уланова бродит где-то. Ничего странного не заметил сегодня с утра? Обернулся Шакильский. Да все странное. Пожал плечами Дорошкин. И, сокативший его уже в который раз волной ужаса, вспомнил вчерашнее приключение в квартире Козловой. Уланова странная, ты странный, лошади странные, небо вот странное. Чистое какое-то, как ты говоришь. Дом Улановой странный. — Вот, — кивнул Шакильский. — О том и речь. Запомни это, парень. Дом у Улановой необычный. Я, когда впервые его увидел, рассматривал долго, потом только постучался. Постучался, да чуть не пожалел. Каюсь, сначала испугался. Когда человек не в себе, это очень страшно. Потом едва не влюбился, но сразу почувствовал, что-то не то с ее красотой. Но, так или иначе, к домику-то прирос, помогая частенько. А все почему? Из-за любопытства. Любопытство — важная штука, но очень опасная, — заметил Дир, все так же вычитывая что-то в своей читалке. — Согласен, — кивнул Егор. И Дорожкину, в которой уже раз показалось, что светлый бор по сторонам дороги наполнен не только тишиной и свежестью, но и опасностью. Прибыли! Спрыгнул с лошади Шакильский, когда тыльная часть Дорожкина отчаялась уже дождаться окончания мучений. Смотри-ка, еще пара метров в плюсе. А когда ты, парень, появился, на пятьдесят метров отыграла сразу дорожкин в недоумении обозрела круглую полянку на которую выбрался отряд сполз на сухую мороженую траву попытался сделать один шаг другой и так и пошел расставив ноги и жалея что не может сию секунду завалиться на мягкий диван и забыть о собственном любопытстве и о возможном сумасшествии и о городке кузьминске со всеми его обитателями не слишком спеши посоветовал ему дир сначала надо оглядеться как следует подумать лошади вспомнил дорожкин о лошадях не беспокойся шакильский передернул затвор карабина они просто так не убегут а если кто нападет на лошадок радоваться надо что не на тебя о том что вокруг думать надо в лесу бездумки нельзя мы уже в тверской области Спросил Дорожкин, разглядывая по-особенному темный и высокий лес на дальней стороне поляны. Издалека казалось, что под лапами елей стоит ночь. — А кто его знает? — пожал плечами дир. — С одной стороны вроде когда, а с другой... — Ну ладно. — закинул карабин на свободное плечо Шакильский. — Хватит мучить инспектора. Так пусть он дурака выключит, я сразу и мучить его перестану. Улыбнулся Дир, и Дорошкин тут же подумал, что и Дир, и Шакильский не просто так взяли с собой бедолагу инспектора развеяться на выходные, а именно что сопровождали его в нужное место, в нужное им место. Все просто, — сказал Шакильский, поглядывая в сторону темного леса. С каждым из нас происходит нечто такое, что кажется нереальным, неправильным, невозможным. Но не с каждым. Скрипнул Дир, поймал улыбку егеря и поправился. Или не всегда. Весь вопрос, как на это реагировать. Продолжил Шакильский. Можно решить, что ты сошел с ума. Или сошли с ума все вокруг. Заметил Дир. Можно решить, что все это сон. Прищурился егерь. Не самый плохой вариант, кстати. И даже попытаться проснуться, — добавил Дир. Но если не получится... Шакильский замолчал. Продолжать спать. Закончил Дир. Долго репетировали? Спросил Дорожкин. Думали долго. Отозвался Шакильский. Что тебе сказал, Адольфыч? Меня интересует последняя версия. То, что это заповедник, — пожал плечами Дорошкин. — Для всякой нелюди нечисти, людей с особыми способностями. А вам разве говорил что-то иное? — И нам говорил то же самое. Кивнул Шакильский. — Мне, по крайней мере. Дир слишком занят чтением, ему не до откровения Адольфовича. — Это ему не до меня, — заметил Дир. — К счастью. — Хорошо, хорошо. Поднял руки Дерушкин. — Вы меня убедили. Если это сон, надо продолжать спать. Если это коллективное сумасшествие, надо расслабиться и находить в этом определенный кайф. Или интерес. Мне Адольфыч сказал, что будет очень интересно. Пока не обманул. Кстати, он не обманывает. Он ведь просто уточняет, не так ли? — Вот. Расплылся в улыбке Шакильский я все не мог слова подобрать а уточняет точно уточняет ну так давай и мы попытаемся уточнить пошли парень сумку свою возьми у тебя ж там колбаска копченая я почуял не обратно же ее тащить полоса проходила метров за десять до леса дорожкин бы не заметил ее вовсе но дир расставил руки да и шакильский поймал его за шиворот смотри Трава под ногами менялась, словно была отсечена невидимой линией. Там, где стоял Дорожкин, она была сухой, желтоватой, побитой заморозками. Через шаг становилась серой и как будто живой, только не торчала вверх разнотравьем, окурчавилась, изгибалась вдоль земли. Граница? Недоуменно спросил Дорожкин. Но Шакильский уже обогнал его и шагнул через линию. Шагнул, и мгновенно и сам стал серым, и потерял в росте полметра, если не больше. Иди, шагнул за ним. Но не уменьшился, а как будто еще вырос и раздался в стороны, вовсе предстал великаном. Иди сюда, — сказал Шакильский, но его голос был глухим, Словно он говорил сквозь стену. — А сможет? — повернулся к нему Дир. — Сможет. — кивнул Шакильский. — Должен. У него же нет этой дряни над головой. — Какой дряни? — спросил Дорошкин, шагнув вперед. Ничего не изменилось. Только Шакильский и Дир стали прежними, да серость вдруг оказалась за спиной. А цвет появился именно там, где теперь стоял Дорожкин. Трава стала зеленой, пусть цвет ее и отличался от цвета обычной травы. Был того странного оттенка, который могут похвастаться разве только ели, которые Дорожкин привык называть голубыми. Да и огромные деревья, которые вздымались над головой, тоже были чуть иными. Расстегивайся, посоветовал Дир. «Тут теплее, чем там». Как это может быть? Не понял Дорошкин. Здесь стена, что ли, или еще что-то? Что-то вроде стены. Кивнул Дир и посмотрел на Шакильского. Ну и что дальше? Продолжим концерт. Решил Шакильский, вставил в рот два пальца и оглушительно свистнул. Откуда-то издалека донесся едва различимый свист. Чего ждешь? С интересом посмотрел на дорожки Надир. Садись. Видишь, два бревнышка лежат. Вот наша столовка. А на том камне мы закуску раскладываем. В отдалении, в траве, и в самом деле выселся плоский валун, возле которого в траве тонули два сухих бревна. Причем они не были отпиленными кусками ствола, а скорее выломанными. С торцов торчала щепа. Вот. Шакильский поставил на камень бутыль самогона. Плюхнул на камень пакет с солеными огурцами и мочеными яблоками. Развернул кулек с лискиными пирожками, примастил стопку одноразовых стаканчиков. — Что у вас? — Брусничка и мед. — стукнул тусками Дир. — И вот. Дорожкин выложил колбасу, хлеб, соль и коньяк. — Ничего себе! — присвистнул Шакильский. — Ты что, сын губернатора? — Тракториста. Буркнул Дорошкин и покосился в чащу. Просто минибор в квартире пока бесплатный. Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит и как я должен дальше действовать? Продолжать смотреть сон или держать руку на кнопке дурака? Кто там за деревом? — Грон, Ска, Вэй! — крикнул Шакильский. Идите сюда. Он вас все равно увидел. Вы не пойдет, — заметил Дир, но Дорожкин уже не слушал лешего. Кусты, раскинувшиеся под крайними соснами, зашелестели, и вниманию Дорожкина предстали две фигуры. Одна принадлежала высокому существу, обладающему абсолютно человеческим, открытым, даже изящным лицом. Все остальное скрывалась под длинной зеленоватой хламидой. Другая была человеческой вся, но ее человечность казалась шутейной, игрушечной. Пухленькие красноватые щечки окружали пухленькие же губки над круглым подбородком. Из-под длинных ресниц смотрели настороженные глаза. Над красноватым лбом торчала щетка непослушных волос. И все тело второго гостя было таким же, округлым, крепеньким, красноватым, по крайней мере, все, что не скрывалось меховой жилеткой на голое тело и короткими меховыми штанами. Здрасте! Поклонился камню маленький и плюхнулся напротив Дорожкина, взъерушив волосы ухватистой пятерней. Гран, это фамилия. Звать же меня, Ша. А длинного зовут Й. Не, вообще-то у него длинное имя. Но из приличных звуков только Й. А Ска — это фамилия. Раньше как-то без фамилии обходились. А тут что-то проняло, да. Заразное это дело оказалось. Вот теперь фамильничают. Высокий кивнул и занял место рядом с маленьким. Хотя присел он или замер, Дорожкин так и не понял. Впрочем, он даже размышлять об этом не стал. Хватило уже того, что абсолютно человеческое и даже красивое лицо высокого было в полтора раза больше лица обычного человека. Аф, не выйдет, да? Махнул короткой ручкой грон. Вы то тоже фамилия. Аф, только не Ф, не Фу, не Ф. Аф. Да, такое имя, да? Он, правда, говорит, что... В его зовут, но на самом деле-то мы знаем. Он не боится, нет, но у него так принято. Как нового человека увидит, два дня стесняется. Там стоит за юлками. Причем если двух новых увидит, то один день стесняется. Ну, а больше двух так само наглость вовсе не стесняется. Ничего, я ему принесу перекусить. В стаканчик отолью, да в ту сок соберу чем вода. Тайный народ старается потрох ходить. — объяснил Дир. — А как же еще? — удивился Грон. — Знамо дело. Один работает, один спит, один караул держит. Заодно и стесняется. Потро надо. Опять же, если сообразить, что... — Рот закрой. — посоветовал Дорожкину Шакильский. — Неприлично так рассматривать гостей. Ты себя вспомни, да? — посоветовал Грон, жадно оглядывая угощение. Еще шире рот раздевал, когда тебя сюда Дир первый раз привел, да? Тогда, правда, вся поляна еще наша была, а теперь только край. Скоро и край не останется. Пробурчал Дир и подмигнул высокому. Давай что ли, Ска, чем порадуешь? Полы зеленые хламиды раздвинулись, и оттуда показалась столь же огромная, как и лицо рука. Показалось и исчезло. А на камне появился сплетенный из лыка коробок, в котором горкой лежала крупная и свежая земляника и торчал пяток деревянных ложек. Как это? удивился Дорожкин. Наш человек, да? Тряхнул головой маленький. Там, что из леса два урода вышли, удивился, но не шибко. Она спелую землянику в ноябре, глаза Настеж распахнул. Но просто ты так, Шанечка. Мягко заметил Высокий. Я, к примеру, себя уродом не считаю. Вот ведь... Сплеснул руками маленький. Теперь я Шанечка. Пользуется гад, что я к его однобукве никакого суффикса присоединить не могу, а с приставками только похапчина получается. Я не в обиде. Улыбнулся Высокий. И Дорожкин вдруг почувствовал, что это гигантское человекоподобие, Кажется ему еще более ужасным, чем любое возможное и невозможное чудище. — Ладно, — крякнул Шакильский, избавив конечную бутылку от пробки. — Сначала выпьем, потом разговоры будем разговаривать. — С этого начнем. Или с Лискиного пойла. — Давай с желтенькой, да? Шмыгнул носом маленький. — Чтобы градус потом не снижать. Лискина так водки в полтора идет, а это к одному. Или как? Сейчас и увидим. Заметил Шакильский, и скоро стаканчики захрустели в крепких ладонях. Коньяк обжег горло. Дорожкин тут же схватился за ложку, сыпанул в рот порцию свежей земляники, подбил ее пирожком с капустой и в пару секунд уверился, что город Кузьминск и его окрестности не самое плохое место на земле. Это точно, да? Хохотнул маленький. Нет, ты не думай, я мысли не читаю, но самое главное схватываю. Вот когда тут в первый раз сидел Санька Шакильский, он о другом думал. У него тогда обычная двустволка была, так он сидел тут, выпивался на мир и размышлял. Положит ли меня исказ двух серебряных жаканов, если мы клыки покажем, и не наваляет ли ему после этого дир? — И навалял бы, — подтвердил дир, закусывая пирожком, — и положил бы. — рассмеялся Шакильский. Так что все нормалек, да? Рыгнул маленький и потянулся к Диру. Дирушка, а ну-ка рубани мне колбасную попку. Я колбасной попки страсть как люблю, да не с корлупу, сам отшелушу. Ну, посмотрел на Дорожкина Шакильский. Что скажешь, парень? Где тут у нас заповедник? Подождите. Дорожкин потер виски ладонями. Я правильно понимаю, что за спиной меня грознится Кузьминского заповедника, а дальше Завидовский заповедник? Неправильно. Не согласился Дир и тут же закатился в хохоте маленький, улыбнулся Высокий, хмыкнул Шакильский. — Нет тут никакого Завидовского заповедника, — заметил Высокий. — Отсюда пойдешь на север, дойдешь да до моря. «Никакого заповедника больше не найдешь. И городка ни одного не разыщешь. И этих, как их?» Высокий посмотрел на Шакильского. «Сырок Мулустрактус здесь тоже нет. Это, конечно, парень земля, но не та земля. То есть...» Нахмурился Дорошкин. «Как же не та?» «А вот так!» Развел руками Дир, почесал лысину... Сунул руку за позуху и вытащил книгу. Вот смотри. Вот это обложка. У. Вскинулся маленький. Дай почитать. Та самая, о которой ты рассказывал? Vita Nostra Brevist, Brevi Finitur? Неужели в бумаге купил? Цыц, шанечка. Оборвал маленького дир. А студии пыл. После. Вот смотри, инспектор. Это обложка. А это... Он открыл книгу. Подложка. Изнанка. Обратная сторона. Понял? Два мира? Не понял, Дорожкин, Это что ж выходит? Я что, попаданец, что ли? Ага. Хихикнул маленький. Попаданец? Как кровощип? Все мы тут попаданцы. Заметил Шакильский. А те, что на земле остались, еще попадание нас. Не два мира, — не согласился Дир. Один. Просто ты был с одной стороны, а оказался с другой. Понял? Нет, — пробормотал Дорошкин. Я, честно говоря, заметил Шакильский, и сам до сих пор ничего не понял. Просто согласился с сонными существами. А я не обиделся. Задрыгал ногами маленький. — А если ты еще приснешь этой желтенькой, я и вовсе не обижусь. За те деньги, которые эта желтенькая стоит, можно полсотни бутылочек водочки купить, — заметил Шакельский. — А если паленой, то и все сто. — Ой! — прикусил язык маленький. — Поподробнее насчет обложки-подложки можно? — попросил Дорожкин. Смотри! — Дир встал. Закрыл на мгновение глаза. — Ты радио слушал? — Слушал. Тебя не удивляет, что в одном и том же пространстве вещает сразу несколько станций, и никак их волны друг в друга не утыкаются. — Подожди. Коньяк не ударил в голову, но язык дорожкин развязал. — Но ты говоришь об обложке и подложке, а волн-то много, а не две. — Но ты в лоб-то не копируй усмехнулся Дир. Может и обложек подложек много. У солнца вон сколько планет. А погулять-то вот так, налегке, только по одной в радость. Значит, говорить много не буду. Но что скажу? Или бери на веру, или просто мотай на ус на нос. Брекнул маленький. У него усов нет. Или на Хламида у высокого чуть дрогнула. Но щелчок, от которого на лбу маленького тут же появилось красное пятно, разнесся далеко по лесу. Есть земля, где есть и Завидовский заповедник, и Москва, и шестая или уже седьмая часть суши и прочее, прочее, прочее. Как ни в чем не бывало, продолжал Дир. А есть ее подложка. Вот здесь. Одно без другого никуда. Там, откуда ты пришел, Саня пришел, да и я. Живут люди, звери, всякие гады, птицы, ну и прочее. Здесь тоже есть и свои звери, и гады. Гадов много, кстати. Торопливо вставил маленький, потирая лоб. Один как раз тут поблизости окопался, да? Там лес рубят, тут он гнилью ружится. Бормотал дальше Дир. Здесь его рубят, там он сохнет, там кровь проливают, здесь порча землю жрет, тут убивают тайный народец, там плесень черная разбегается. Тут речку прудят, там анатиной затягивается. Там горы срывают, тут земля проваливается. Понял? помолчал Дорожкин. Ты в институте учился? Спросил Дир. Учился. Кирнул Дорожкин. Да тут и школы хватит. Улыбнулся Высокий. Правильно. Задумался Дир. Вот, представь себе систему координат. Четыре линейки. Вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево. Из вчера в завтра. Где бы ты ни оказался, в этой системе всегда для тебя точка найдется. — А теперь представь, что есть еще одна линейка. — Может, и не одна? — заметил Высокий. — Пусть хоть одна. — махнул рукой Дир. — Вот по этой линейке на пять в сторону, и ты уже не на обложке, а под ней. — Понял? — Стараюсь. — пробурчал Дорожкин. А чем отличается потайной народ от тайного? — Потайной — это вроде Дира. Вылил остатки коньяка в стаканчике Шакильский, или вроде того же Фимфимыча. Живет на земле, а схорониться может и в подложке. Я не антрополог, но думаю, это что-то вроде людей. Почти людей. Не всегда. Надул губы Помню, Помнишь, ты ходил с кашиным Кикимор из западных болот выкуривать. Что в них от человека-то? Ну, не знаю. Махнул Шакельский. Поверь мне, приятель. Такие бабы иногда попадаются, что против них из кикиморы за счастье посидеть, да перетереть о том о А тайный народ это тот, что вовсе перебрался в подложку, так и живёт здесь. Он и в Кузьминске есть, только там он в рабстве. Со все той же улыбкой ответил высокий. Днём за стеклом дурман выращивает, ночью город чистит. Така чистит, да. Понюхал стаканчик маленький. Вы тут революционную ячейку затеваете или что? Не понял Дорожкин. Зачем? Удивился маленький. На кой нам твоя ячейка? Мы с людьми всегда миром владели. В подложке людей в достатке бывало. Не только тайному народцу пару из хрон требуется. Только вот напасти такой не было. Ты что думаешь, город твой всегда тут стоял? Вскочил как прыщ на заднице. Но если он на заднице, то где тогда ты? Спросил маленького Шакильский и повернулся к Дорожкину. Никто пока ничего не затевает. Как затевать, если разобраться сначала надо? Просто объясняем, что и к чему. То, что сами успели понять. Ты же хотел узнать да понять. Узнать не значит понять. Подхватил еще ложку земляники Дорожкин, но есть не стал. Задумался. Допустим, что все так. Здесь подложка, на дне обложка. А там? Он обернулся на поляну, на которой пофыркивали лошади. Там же что подложка, что обложка, одно и то же почти. Слиплись они, что ли? А вот не знаю, — задумался Дир. — Только я вот что тебе скажу, парень. Я когда под пермью лес держал, подложку легко уходил. Есть я, и вот нет меня. Но там лес сильно попортили. И подложка в засох пошла. Но все равно она там есть. А здесь, в Кузьминске, вовсе подложки нет. Валдырь какой-то вместо подложки. Все, что чуть в сторону или чуть ниже, называй как хочешь, а мы называем паутиной или грязь. Ходу туда нет. Это как в трясину. Ноги замочить можно, а если глубже, засосет. Если ты не рыболотная. Хихикнул маленький. Ты, кстати, когда в словарь полезешь, Женя, имей в виду. Шакильский хмыкнул. Там все вранье. Там написано, что Кикимора жена Лешева. Так вот, ни разу. Да и не любит дир грязи, а Кикимором в ней самый кайф. В ту грязь, что под Кузьминском даже Кикимора не полезет. Покачал головой Дир. И я не могу. Да никто считай. Кроме разве самой последней пакости или умельца какого. Но дело не только в этом. Вот здесь... и провел рукой по траве. Самая подложка и есть. Но только ты здесь наверх тоже не выберешься. И сверху грязью затянуло. Паутина, туман, топь, которая и под ногами, и над головой. Можно выбраться. Протянул высокий. Но далеко отходить надо, аж к Волге. И с каждым годом все дальше и дальше. Подождите, нахмурился Дорожкин. Ну, Адольфыч ведь как-то выбирается. Ты только языком-то зря не болтай, заметил Шакильский. Адольфыча на просвет не разглядишь. Он ведь, может, тоже кругаля дает. Или нора у него какая есть. Я вот еще что скажу, бойся, его парень. — Ладно. Дорожкин протестующий поднял ладони. — Хватит. Перегрузка. Допустим, что все так и есть. Допустим, что я даже не сошел с ума и не сплю. Но как все это вышло и что нужно делать? — Сначала понять, потом делать. Пробормотал, прислушиваясь к чему-то Шакильский. — Разобраться, как так вышло. — Это ты точно заметил. Вышло же как-то. — Я, может быть, тебе расскажу кое-что попозже. Есть что рассказать. Эх, если бы Лиска была в своем уме, она бы могла поболе меня рассказать. Да и Ска может кое-что поведать. Но в Кузьминск тайному народу ходу нет, если только в дворнике. Из-за стволов, где таился стеснительный ф... Раздался тихий, но тревожный свист. «А ну -ка — А ну-ка! Егерь сорвал с плеча винтовку и шагнул к границе. Дир вскочил на ноги, вытащил откуда-то заостренный сок. Дорожкин потянулся за пистолетом. Лошади сбились в кучу, но не ржали, не переминались с ноги на ногу, а замерли. Словно невидимый пастух стряножил им ноги, прихватил упряжью морды и залепил тьмую глаза. Первой упала серая. Шею лошадки пересекла алая полоса. И лошадь беззвучно повалилась на мерзлую траву. Вслед за ней слышно захрипело, гнидая. Но Шакильский уже бежал туда, отбросив в сторону карабин, сдирая с плеча четвертый калибр и выкрикивая что-то. Но Дир был быстрее. Непостижимо, в один-два шага он опередил Шакильского, как вдруг перед ним выросла тень. Раздался хруст, Дир дрогнул. Но тень, обретая очертания уродливого зверя, уже летела в сторону, пронзенная суком. Со страшным грохотом Шакильский разрядил в него свой четвертый калибр, но уже истерзанный, вспыхнувший серебром зверь, вновь поднялся в воздух и тушей полетел в сторону Шакильского, сбив его с ног. И над бойней, от которой на трясущихся ногах пятился конек Дира, поднялась еще одна тень которая превосходила размерами первую раза в три рука или лапа или что то непостижимое со свистом разрезала воздух и переломленный пополам дир отлетел куда то за спину дорожкина но над поляной уже гремели выстрелы и кто то Да не кто-то, а сам Дорожкин со звериным ревом бежал к чудовищу, стреляя из пистолета, и каждое попадание отмечалось на теле монстра серебряной вспышкой. Окатывая холодом, чудовище смотрело на Дорожкина. Ощущение длилось всего мгновения, но он отчетливо понял, что чудовище смотрит на него и боится и боится ничего то связанного с выстрелами а боится именно самого дорожкина который и сам был обуян ужасом но которого поверх ужаса захлестывала лютая ненависть к непонятной непостижимой отвратительной мерзости оно изогнулось и исчезло ушло услышал дорожкин голос Ска. И рванулся к Шакильскому. Тот дышал с хрипом, и при каждом вздохе у него что-то булькало в груди. Первый зверь лежал рядом. Дорошкин пригляделся к появляющемуся из уродливой плоти лицу и вздрогнул. Это был Нечаев Владимир Игнатьевич, главный врач Кузьминской больницы. Сейчас Дир уже был рядом, сам бледный, словно вылепленный из снега. Он со скрипом наклонился над егерем, коснулся рукой лба, щек, приложил лысую голову к груди, прохрипел, потирая собственную грудь. — Сейчас у нас есть, но вытащить сможет только Лиска. — Эх, пень в тебя, корень, не успеем за час, да и растрясем. — Разве она врачует? — спросил Дорожкин. А куда она денется? — сузил взгляд Дир. А ты куда хотел? К Шепелевой? Нет уж. Эх, далеко. Делать нечего. Хорошо хоть одна коняга осталась. Грузить будем. Тут почти двадцать километров. Подожди. Дорожкин рванул застежку кожуха, запустил руку за пазуху, выхватил чехол, вытряс на ладонь маковой коробки и тут же раздавил одно. Никодимыч, явись сюда карлик появился перед дорожкиным мгновенно верно как сидел в подштанниках за столом с чашкой чая так ж, верно как сидел в почтанниках за столом с чашкой чая так и предстал перед инспектором еще я шпарился с перепугу. «Никодимыч — никодимыч дорожкин судорожно подбирал слова в то время как тот с выпученными глазами смотрел на труп лошадей на хрипящего егеря на согнувшегося Дира. — Никодимыч, срочно нужно это... выморгнуть или как там... отправить егеря к Лиске Улановой, да чтобы она сразу его спасала. Понимаешь, сразу. — Коробку мне, Прищурился карлик. — Так уже... — Не понял Дорожкин. Так я явился уж. Одну кручину ты на явление мое и закоротил. Расплылся в улыбке Никодимыч. — Теперь второй мне. И будет твой Егерь в целости и сохранности. И сам удержу, и дурочку настропалю. Быстрее! Сплющил вторую коробочку Дорожкин. Секунду, попросил Никодимыч, а себе что попросишь? Домой тебя доставить? Кто же Лиски на работу? Или девку тебе какую привезти? Спрашивай. Дорожкин закрыл глаза, ровно мгновение подумал о Жене Поповой, о светлом. О колючем и больном, но вместо всего нахлынувшего в голову и сердце, сказал, прежде чем раздавить третью коробочку, совершенно другое. И чтобы ни полслова, ни слова, ни мысли, ни намека, ничего о том, что ты здесь увидел, никому и никогда, и раздавил коробочку. Злая гримасса исказила лицо Банного, но он тут же исчез, и исчез и Шакельский «Кто тебе кручину дал?» Выплюнул на мороженную траву сгусток крови дир. Шепелева выколдовало у Никодимыча. Пробормотал Дорожкин. «Давно». «Вот ведь хитрющая баба!» С гримассой боли покачал головой дир. «На себя бы кручину потратил, считает твоя кручина в руке Никодимыча. А значит, по-любому в руке Шепелевой». «Никодимыч очень силен, но на дух слаб. Мнет его под себя всякий. Или не всякий. Не позавидовал бы я тебе, попади ты под него. Слабый правитель, самый мерзкий из всех. Ладно, ты, конечно, не оплошал теперь. Это мы с Санькой расслабились. Но имея в виду и на будущее, не обращай на себя чужой наговор». Если наговор от недоброго ведуна идет, власть над собой дашь. А Шакивский как же? Испугался Дорошкин. Ему Никодимыч кручину не давал, так что и власть над ним никак не возьмет. Дир с усилием выпрямился, свистнул. Подозвал все еще дрожащего конька. Вот что, парень, собирая ружья, садись додвигай двигай к лиски. Меня приложило крепко. Надо будет отлежаться. Я тут останусь пока. Сам тебя найду. Будешь говорить об этом деле, говори все как есть, но троллей не упоминай. Троллей? Вытаращил глаза Дорошкин. Это же что-то скандинавское. Где мы, где Скандинавия? Называй как хочешь. Прошептал Дир. Слов повсюду разных много, а суть везде одна. Не говори о них, не надо. Скажешь, что выбрались на круглую полянку перекусить, да вот так и вышло. Можешь даже и Шакильского упомянуть. Главное, троллей не касайся. — Это не предательство, не думай! — выкрикнул маленький, который только что при появлении Никодимыча как сквозь землю провалился, а теперь подобрался почти к самой границе. — Я не к тому, что ваш Адольфович и сам не человек а потому как все мы вроде бы как люди. В том-то и дело, что как бы... Пробормотал Дир и снова сплюнул кровью. Не волнуйся, коник мой сам дорогу к Лиске найдет, там его и оставишь. Мне эта болячка на день-два, буду опять как с капремонта. А ведь твоя книжка меня спасла, парень. Да. Дир распахнул разодранную куртку, вытряхнул из-за пазухи раскуроченную читалку и книгу, которая была проткнута насквозь. Задержала. Кивнул сам себе Дир. Не она бы, до сердца бы достала зверюга. Кто это был? Спросил Дорожкин. Если бы я знал. Покачал головой Дир. Шанечка, ты просил у меня книжку. Так вот она. Правда, заклеить придется. Но она трудо стоит. А вот читалка... Дир. Дарушкин с трудом держался на ногах. — У меня в сумке ноут. Забирай. Потом сочтемся. Летом стужу поделишься. Мне много не надо. Так, для согрева и настроения. — Легко. — оживился.